Глава ч е т в е р т Международный аэропорт Сан-Франциско, Калифорния, 13.15. я Ярко-голубая вода плещется у зданий, похожих на вытянувшиеся пальцы. Солнце отражается от поверхности, рассыпаясь золотыми искрами. о к На маленьком сером мосту крошечные автомобили подгоняют друг друга. А вдалеке виднеются неприкаянные ярко-красные башни другого моста. Многие встретили здесь свою судьбу мост, но моя ждет в другом месте. Судьба та же, но путь иной. Самолет снижается к посадочной полосе и мягко опускается на землю, подобно осеннему листочку. Добро пожаловать в международный аэропорт Сан-Франциско. произносит голос. На сердце у Майкла становится легче. Он знает, зачем приехал. Он надевает длинный черный пуховик и взваливает на спину рюкзак. Идет к выходу, где его накрывает волной голосов с акцентом, словно кто-то включил одновременно все знакомые ему телепрограммы. Кажется, будто я оказался в чужой жизни, но в то же время она моя. Он шагает вперед. Его обдает жарким воздухом, на лбу выступает пот. Такси! кричит Майкл, подзывая машину. Кидает рюкзак на заднее сиденье и сам разваливается рядом. Куда тебе, друг? спрашивает таксист, смотря на него в зеркало заднего вида. У него сильный, почти утрированный калифорнийский акцент, словно он выучил с я о е м у до того, как приехать сюда. Секунду, мне надо проверить адрес, отвечает Майкл. Лицо водителя расслабляется. Откуда ты? спрашивает таксист. Майкл роется в рюкзаке в поисках блокнота. Из Лондона. Я не откуда-то там. Из Лондона, повторяет таксист. Майкл находит блокнот, вырывает страницу с адресом и протягивает на переднее сиденье. Да. Как поживаете, сэр? Смеется таксист. Вы пили чай с королевой? Спрашивает он. Майкл смеется в ответ через силу. Я наслышан об этом явлении, об этой очарованности Британией, об американцах, которые спрашивают британских туристов, пилили они чай с королевой. Интересно, где проходило бы такое чаепитие? В Букингемском дворце, где я не был с нашей семейной поездки. и который считал скорее м у з е е м нежели чем-то домом, или в кафе, возможно в Кенсингтоне, в местечке с двадцатью видами сыра на витрине. Точно не в сетевом заведении. Осознавая статус, я бы освободил ее от необходимости отвечать. Королева на вопрос, что написать на стаканчике и слышать окрик Королева на все кафе, когда заказ будет готов. представляю, как она произносит, ах, какая неловкость, а я отвечаю, вы королева, как вы можете смущаться? Мы гогочем, подтягивая приятное что-то с чем-то там, или в кафешку попроще, без французского пафоса и людей, которые приходят с ноутбуками и в наушниках, чтобы писать, или в столовую где-нибудь в Финсбери парк, со строителями в светоотражающих жилетах с разложенными перед ними газетами. Оставленными на полу касками и в темных ботинках с металлическими носками. Когда бы мы зашли, они сказали бы доброго денечка в а ш е с т в о и совершенно проигнорировали бы меня. Нет, я не пил чай с к о р о л е в о й отвечает Майкл. Таксист смеется. Они проезжают город, дом за домом, выстроенные в аккуратные линии, ряд за рядом, словно детали Лего. Снаружи удивительно ясно. Возможно, здесь светит какое-то другое солнце. Все такое кристально четкое, очищенное. Майкл слушает непрерывную болтовню таксиста, лишь изредка говоря "ага" или "правда", чтобы поддержать беседу. Вот и приехали. Таксист тормозит у бордюра и ставит счетчик на паузу. Выходит сорок долларов. Майкл вытаскивает из кармана банкноты, похожие на деньги из Монополии. И отдает. Таксист желает ему всего хорошего и говорит: только не теряй здесь голову, или теряй, и сам же над этим смеется. Я на месте. Майкл отправляет сообщение, стоя в демонстративном ожидании у дверей двух магазинов. Привет, раздается за его спиной. Он оборачивается и видит женщину. Выглядит она точно, как и звучит. Энергичная, активная, любящая жизнь, как будто есть ради чего ее жить, только он не в курсе. Она протягивает руку и представляет. с я Но Майкл даже не пытается запомнить имя. Зачем вообще запоминать чьи-то имена? В другой руке у нее большой одноразовый стакан из сетевого кафе с французским пафосом и звонкая связка ключей. Он пожимает ей руку. Идемте за мной. Она ведет, он идет следом, его шаг равен трем ее. Они входят в многоквартирный дом. В ее р ы ж е р у с ы шевелюре мелькают светлые пряди, на ней рваные джинсы с потертостями. Они говорят о погоде, что он и не представлял, насколько здесь тепло. Женщина рассказывает о засухе в Калифорнии, о том, что дождь совсем не помешает. Он говорит, что в Лондоне дождь идет постоянно. И она предлагает махнуться погодой на день, а Майкл предлагает на целую неделю. В итоге оба соглашаются, что это невыполнимо. В основном потому, что жители обоих городов быстро начнут жаловаться на погоду. Вот мы и пришли. Они входят в квартиру. Просторная студия, очень богемная, картина существа с гипертрофированными конечностями и креативная. Подсолнухи стоят в вазах из переработанного стекла, а это ваши ключи. Доверившись его рефлексам, она подкидывает их, и он тут же их ловит. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я буду время от времени заглядывать за к о е какими вещами, но всегда по предварительному звонку, чтобы и вам было удобно. Майкл выходит из квартиры в футболке. Солнце слепит глаза, мешает четко видеть вокруг. Его тепло отдаётся электрическим покалыванием в коже. Дыхание спокойное и размеренное. Вот что значит быть живым, быть где-то ещё, не там, где я уже был, быть в моменте, здесь и сейчас. Он выходит на проезжую часть, глядя направо, переходит улицу, но тут ему сигналит машина дважды громко, едва не наехав на него. Майкл недовольно взмахивает руками, как бы говоря: "Ты чуть не убил меня, придурок". Но понимает, что смотрел не в ту сторону. Даже такое простое действие, как перейти дорогу, потеряло свой автоматизм. Но так всегда: что-то теряешь, что-то находишь. Другая сторона улицы слишком далеко, чтобы перейти. Он вспоминает, что дома такие трехполосные дороги встречаются только на шоссе. Дома. Это слово эхом отзывается в нем. Дома. Дома. Дома. Майкл заходит в магазин, где его встречают дежурные улыбки сотрудников. Добрый день, сэр. Добро пожаловать в Таргет. Пропевает одна за дорным высоким голосом. Таргет сеть магазинов розничной торговли в США. Он наклоняет голову и видит миниатюрную, едва ли полтора метра ростом девушку с темными волосами медного оттенка. Как будто он видел ее раньше или хотел увидеть в клипе или журнале, одетую по высокой моде, а не в чиносы цвета хаки и т у с к л о красную футболку, как сейчас. Он воображает, что она работает где-то в другом месте, живет другой жизнью. Привет, отвечает Майкл бездыханно. Девушка улыбается, а он проходит в отдел электроники с огромными телевизорами, на экранах которых счастливые люди демонстрируют один за другим товары магазина. Затем идет к секции одежды с камуфляжными брюками, джинсами, клеш и футболками всех форм и размеров от маленьких. до непомерно больших. Он вымотан, ноги горят, словно он ходил по раскаленному песку. В пояснице стреляет. Он хочет присесть, оглядывается. Вокруг лишь пол. Майкл берет коробку печенья с шоколадом, зеленый чай, бананы и еще кое-что. Как ваше настроение, сэр? Бодро спрашивает девушка кассир. Спасибо, н е п л о х о Отвечает Майкл и ставит продукты на ленту. У нее оливковая кожа, высокие скулы, черты округлого лица смягчаются и расслабляются. Сканер пищит. Это все ваши покупки? спрашивает она, наклонившись и заглядывая ему в рот. Я же не хочу лишиться всех денег за раз. Нервно смеется он. Все в порядке, отвечает девушка, уже не просто смотря, о т п я л я с ь Чай неплох, но я больше по кофе. Это было произнесено так, будто он должен принять этого внимания. Кто-то любит чай, кому-то нравится кофе, отвечает Майкл. Она вежливо улыбается. С вас девятнадцать долларов. Он тянется за двадцаткой в карман и протягивает ей. Она дает сдачу. Хрустящий доллар, который тут же отправляется в кошелек. Приятного дня, говорит она. Он улыбается в ответ, складывает продукты в сумку и направляется к выходу. Два охранника, все в черном, отполированные ботинки, носки, боевые чино с н а н о ж н ы м и карманами, следят за ним сурово, с подозрением. Майкл вспоминает, как ходил в супермаркет с с а н д р о й после работы: белая клетчатая рубашка, красный галстук в горошек, брюки со стрелками, броги. Охранник, бродивший за ними по рядам, был пусть и забавным, но сбивающим с т о л к у я в л е н и е м Он усмехнулся. Охранник понял, что его раскрыли, и тут же отправился в другом направлении. Майкл все еще помнит ответ Сандра: "Ты себя накручиваешь". Помнит саму Сандру. Он вспомнил о ней впервые с отъезда. Порой легче забыть, чем излечиться. Воспоминание ложится в голове тяжким бременем, и он отбрасывает его, задергивая шторы вне своего сознания. Майкл идет медленно, нервно, и через несколько шагов выходит из магазина, оглядывается на охранников. Они все еще смотрят, пялятся. Кажется, некоторые вещи не зависят от страны. Восемь тысяч восемьсот шесть долларов.